Глава 3. Но ну, отлично оно получилось или нет, а, судя по всему, незнакомец не шутил и условия мне поставил всерьёз. Потому что сначала мы подъехали к большому супермаркету, где я просидела в одиночестве целых полчаса, пока синеглазый грубиян, буду его так называть, вскрывшись внутри магазина, набрал тележку продуктов и, вернувшись к машине, перебросил все пакеты в багажник, а потом провез меня вдоль набережной и заехал во двор незнакомой многоэтажки. Припарковавшись у подъезда, вышел из машины и на этот раз достал из багажника дорожную сумку. Открыв заднюю дверь в салон, забросил в середину шорты и футболку. Рыкнул сквозь зубы. Конечно же, отнюдь невежливо. «Надевай! Нечего в приличном месте светить голой задницей. И держи язык за зубами, если кто-то станет тебя расспрашивать, поняла? Ты со мной, и точка!» «Если честно, ты ничего не поняла» но головой кивнула. Светить голым телом мне и самой больше не хотелось, поэтому послушно натянула на себя просторную одежду. Оболтать я и без его условий не любила, так что запросто могу и помолчать. Отыскав между сидениями свои туфли-лодочки, обула их и вылезла из машины. Парень как раз закрывал багажник, достав из него продукты, когда я шагнула ближе и протянула ему куртку. Но он так зыкнул на меня, что я быстренько влезла в нее сама. И не без благодарности влезла, потому что, хотя синий глаз и грубиян и расхаживал в одном джемпере, Но на улице было еще очень холодно. Он забросил большую дорожную сумку на плечо и взял в руки полные пакеты. При взгляде на них в голове мелькнула мысль: неужели он купил все это себе одному? Парень был спортивным и широкоплечим, под тонкой тканью Джерси угадывались крепкие бицепсы, но все-таки стройным, чтобы со всем этим справиться. Хотя, какое мне дело до его покупок? Может, он вовсе не один живет? Это просто я неправильно поняла. Давай помогу, тяжелый ведь. Я попробовала предложить помощь, но парень щелкнул брелком, активируя сигнализацию, и сделал вид, что меня не услышал. «Иди за мной!» — сухо скомандовал и потопал к подъезду. И судя по тому, что под ношей ни разу не напрягся, мне было похоже, чтобы ему моя помощь понадобилась. С этой мыслью я побежала следом, стараясь не смотреть по сторонам и спрятать лицо под спутанными волосами. В подъезд мы вошли молча, поднялись на площадку. А когда оказались в лифте, замкнутое пространство кабины вдруг подсказало, что вообще-то своего незнакомца я вижу впервые. Стою тут с ним наедине, молчу, и логично, если уж этого не случилось раньше, вот прямо сейчас начать его бояться. Парень был раздражен и явно злился, а я ведь всегда была трусихой, но почему-то страшно не было. Скорее, неловко и стыдно за свое появление в его жизни, а еще холодно. Если я вскоре не согреюсь, то начну стучать зубами и пританцовывать. Ой, кажется, уже начала. Незнакомец словно прочитал мои мысли, взглянув искоса, хмыкнул и не по-доброму произнес: Я смотрю, тебе не привыкать ходить в гости к незнакомым парням. Это было не так. Совсем не так. Только разве он мне поверит, даже если я поклянусь? Поэтому ответила спокойно, хотя и не без колючек в голосе: Что хочешь, то и думай. А я и думаю, и лучше тебе не знать, что именно. Ой, можно подумать, это страшная тайна. Да у тебя на лице все написано. У тебя тоже, не остался он в долгу. На лице написано. Зеленой и желтой краской. Даешь топлес бунт. Ну и как? Дала? Я не буду отвечать. И не надо. «Выходи, приехали». Лифт остановился, и мы вышли. Я огляделась. На небольшой площадке располагались четыре квартиры. Дом оказался старой планировки, и дверь одной из них при нашем приближении открылась. Из нее выглянула старушка-божий одуванчик и, завидев меня, радостно охнула. «Ох, Данечка, ты ли! Радость-то какая! Ну, наконец-то вернулся! А то тишина скучна мне совсем, соли не у кого попросить. А я тут, как почувствовала, в окно глядь смотрю, приехал касатик». «Добрый день, Семеновна. Да уж, вернулся». Ну и как и тренировки, всех соперников победил. Я всегда говорил Илюше и Женечке, что они будут тобой гордиться. Примечание. Главные герои книги — гордая птичка воробушек. «Ох, да чего же хорошая и спортивная у нас молодежь растет! Какие красивые парни! Ой, загляденье! Одна досада, сверестёлки разные пытаются охмурить. То одна, то другая бегают. Ну ничего, Данечка, уж я прослежу за порядком. Я Роману Сергеевичу обещала». Парень, которого звали Данил, достал ключи и подошел к своей квартире, не очень-то реагируя на появление и приветственную речь соседки. Голос у старушки был добрый и ласковый. А вот тонкий нос странно дергался, словно она принюхивалась к запахам. Заметив меня, она еще больше высунулась из двери и вдруг уйкнула в искреннем возмущении. «Ой, батюшки, а, а это кто с тобой? Замазура какая? Неформалка, что ли? Страшная? Вся зеленая волосы дыбом!» — округлила старушка от страха глаза. «Так есть ведьма!» — я тут же виновато пригладила свои волосы рукой. «Неужели я, правда, настолько ужасно выгляжу?» Но незнакомка все равно возмущенно всплеснула ладонями. Данечка, зачем же ты такую привел? К тебе же одни фифы ходят, а это. Ой, и ноги-то голые, даже без чулок. Поберушка, что ли? Может, ей сухари вынести? Я как раз для голубей насушила, а, -а, -а в дом не пускай еще стащит чего-нибудь. Такие ни мамок, ни папок своих не знают. задурит голову по приворотам. «И давай на шею хорошим парням вешаться!» Если честно, я смотрела на старушку, открыв рот. А потом закрыла и отвернулась. Я тоже знала таких соседок, сующих нос не в свои дела. Когда-то в детстве наслушалась вместе с бабушкой о себе разного. А это вроде и незнакомая женщина, а уколола в больное место. Тоже мне нашла ведьму. Семеновна. отозвался парень, отпирая дверь и забрасывая внутрь квартиры пакеты. «Такому, как я, голову задурить невозможно». Уж вам-то с вашим опытом несложно догадаться. За солью придете завтра, сегодня спите спокойно. Эта девушка на мое сердце не покушается. Она пообещала убраться в квартире за еду. А для такого жмота, как я, это просто волшебное предложение. Да ты что, косатик? А вы как думали? Это вам не голый с криками возле театра бегать? Ну, проходи, Золушка, чего ждешь? Вечер только начинается. Что? Он действительно так сказал? У меня от стыда даже уши покраснели. А сказать все равно оказалось нечего. Как и обещала, вошла в квартиру молча.